топот от тяжёлых солдатских сапог вступающих в город из сирийцев сон едва ли может быть крепким но омри был бы не омри если бы обращал на всё это внимание всю ночь пока шло сражение за город и весь последующий день в то время как победители утверждались в захваченном тильгаримме он спал будто младенец наслаждаясь исключительной для себя возможностью ни о чём не думать и ничего не бояться. А в начале штурма он знал за сутки, предусмотрительно перенёс в своё убежище еды, вина, забрал все украшения из золота, скопившиеся у него за годы службы у царя Гурди, аккуратно сложил в углу ассирийскую военную амуницию вместе с оружием и приготовился к ожиданию. Что? Что? А терпение у него было? Однако за сутки он выспался, отлежал все бока, и на второй день после взятия Тильга Римму его глаза открылись сами. Напротив лица, всего в шаге, сидела большая жирная крыса. Она смотрела на человека, вторгнувшегося в ее чертоги, пристально изучала его и, кажется, пыталась понять, ждать ли отсюда беды.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 Криса уж слишком увлеклась завтраком. Тихо-та-как. Выходит, оссирийцы снова победили. Его убежище находилось неподалёку от того самого постоялого двора, где 3 месяца назад схватили псца Марзаю. Наружу отсюда было три выхода: во дворец, в город и испатительный за крепостную стену. Но уходить из города было рано. Извини, но мяса не дам, самому мало. Объявил он, найдя среди припасов хороший кусок жареной баранины. Да ты и так жирная непомерно. Глядишь и бегать скоро разучишься. Ты тут самое главное. Молчишь? Тебя бы в пыточную, ты бы у меня заговорила. Эта шутка его рассмешила, и он заулыбался, показывая крыси ровные крепкие зубы. Мужчина он был сильный, хотя и среднего роста. Здоровья хватало трёх а то и четырех человек мог в рукопашное долить. Одна шея чего стоила, в три обхвата шириной. Его голова была как будто приплюснута с боков и немного вытянута вперед, отчего лицо казалось чересчур узким. Глаза сидели совсем близко к носу. Спасали положение лишь густая квадратная борода и длинные, заплетенные в тугую толстую косу волосы, черные, как смола. Где-то совсем рядом с его убежищем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 Всё, всё, давай назад. Потянул его за штаны шалита. Беги к Шамшону, пусть даст подмогу. Опасно соваться сюда вдвоём. А я посторожу. Пока стражники наверху пытались проникнуть в подземелье, Омри успел и поесть, и переодеться. Точь-в-точь точь, сирийский воин. Он был совершенно спокоен. Да, где-то глубоко внутри него в такие минуты жил страх, но ему всегда удавалось цепко взять его за горло.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 Ему было видно, как Карс весело свесился через дыру в потолке. Слышно, как Шалита отдал приказ привести подкрепление. Когда всё стихло, Омри подумал: "А ведь этот ассирийец мог и уснуть". Разморило на солнце, задремал. Как же ему хотелось в это верить. Но если он ошибается, это конец. Стоит высунуться, и ему снесут голову. От этой мысли у него похолодели ноги.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 Но ему снова не повезло. Вина осталась лишь на донышке. Хватило только смочить губы. Пришлось повернуть назад не в салона нахлебавшись. С Омри он столкнулся около ворот и от неожиданности выругался, потом спросил: "Ты кто? Из какого кисира? И что тут делаешь?" "Кто ты такой, чтобы требовать от меня ответа?" Нагло усмехнулся незнакомец. Шалита сдержанно ответил: "Кисир Табашура". А служу я в сотнишем Шона. Твоя очередь. Вот и служи. Он мри смешался. Надо было выкручиваться, а он не знал, как. Ему и в голову не приходило, что придётся отвечать на подобные вопросы. Веди меня к своим. Я только что из Ниневии, пытаюсь разобраться, где ставка царя. У меня послание к Набушур Уцуру. А лошадь где потерял? Загнал перед самым городом. Перед самым городом, говоришь? Шалитов посмотрел на его чистую одежду и сияющие доспехи и понял, что незнакомец лжёт. Давай-ка вперёд. А я за тобой. Омри пожал плечами, но подчинился. Пока шли по пустынной улице, он несколько раз оглядывался, надеясь улуччить момент, чтобы напасть на провожатого, и всё время видел капьона, нацеленный ему в спину. Помок случай. Шалитов вдруг споткнулся. Нет, не упал, не упустил оружие.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 Искать, искать. Не мог он далеко уйти. Проклятье, здесь ничего не видно. Делшат, карауш, дэра, ервехша направо. Амид кируш, сторожить лас. Остальные за мной. Он мрв в надежде, что его не заметят, даже когда глаза у его врагов привыкнут к сумеркам, словно та же крыса забрался в самый тёмный угол и затаился.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 которому только что доложили о состоявшемся на террасе разговоре между сановниками, касающемся рабов. Аратсин, длиннолицый, с овпалыми щеками, невысокий поджарый человек средних лет, ответил после некоторой паузы: Прямых улик у меня нет, но Мара прим своего не упустит. Вероятно, он хочет завоевать доверие Нереху. Что стоит новому рабилому пожертвовать одним походом, когда впереди ни одна война? Доспехов на рации не было, лишь короткая туника из грубой шерсти, перехваченная широким кожаным поясом. На голове остроконечная шапочка, на ногах простые сандалии. Нирияху замечен в казнокрадстве? Нет, он ведёт дела крайне осторожно. Если и ворует, то согляткой. А в это время начальник внутренней стражи Тильгариму был припёрт к стене в своём убежище сирийцами, взявшими его в плен. Кто ты такой?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 Поэтому, как только его нашли, он отбросил меч и стал молить о пощаде. Его и не убили сразу только потому, что кто-то предположил: а вдруг он и есть Омри? Не зная, что лучше признаться или скрыть своё имя, пленник предпочёл отмолчаться. Набушур Уцур и Аратсин вместе с пятью стражниками появились здесь, когда допрос был в самом разгаре. Что происходит? Вышел вперёд начальник внутренних стражей из Сирии. Десятник, служивший в царском полку не первый год, узнал, кто перед ним, отвесил поклон, доложил: "Поймали тут одного переодетого. Шалит уранил, когда тот пытался его привести в расположение. Может, Омри?" С надеждой посмотрел на Набушур Уцура. За него ведь награда полагается. Полагается. Процедил сквозь зубы сановник. "Как проникли сюда?" "Приказ был искать заговорщиков", ответил за всех кар.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 Стали довольно переглядываться. Набушур Уцур с наигранной строгостью предупредил их. «Только мечи не забудьте оставить, а то я вас знаю. Золото кого угодно с ума сведёт. Арат Син, как закончишь со всем, возвращайся». «Может, мне остаться?» Снова вылез вперёд Кар. «Уж больно ему хотелось поприсутствовать при допросе знатного пленника, которого он помог поймать», — сказал и сам испугался.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 Арат Син к этому времени уже скрылся в подземелье, и они могли спокойно говорить. О некоторых вещах не должен был знать даже он. «Принц передает тебе, что он недоволен гибелью Шемтова. Но в остальном ты молодец. Велел поблагодарить тебя за верную службу. Из Тиль-Гарима отправишься в Мидию». «Мидия. Древнее восточное государство, а также древняя этногеографическая область на западе Ирана, от реки Аракс и гор Эльбрус на севере, до границ Персиды, Фарса на юге, и от гор Загроса на западе до пустыни Дештеквир на востоке, населенная ираноязычными племенами. В Хар-Харе тебе надо избавиться от начальника внутренней стражи. Подумай, как это лучше сделать поаккуратнее, чтобы не навлечь на себя подозрения. Подберись поближе к царю Деиоку, он сейчас набирает силу, пользуется всё большим уважением. Тебе надо стать его правой рукой. Омри регулярно отправлял в Ниневию донесения о настроении царя Агурди. Это было несложно, так как свергнутый правитель всецело доверял своему сановнику. Почему? Объяснялось просто. За 3 года в Тиль-Гариму были раскрыты пятеро лазутчиков Арат-Бел-Ита. Принц не раз гневался на чрезмерное рвение своего шпиона. Омри же оправдывался Как иначе он вознёсся бы на подобную высоту? Но помимо прочего в нём говорила обычная ревность. Зачем Ассирии иметь здесь кого-то ещё, если он и так совсем справляется? Однако решение убить Мар, Шипри, Шашари и Хавшабу и его свиту было принято по другой причине. Царь Горди хотел потянуть время, лучше подготовиться к осаде, дождаться ответа кочевников на призыв о помощи. И в любом случае не трогать посланников Синахриба. Это дало бы отсрочку в несколько месяцев. Расправа ускорила события и сорвала планы бунтовщиков. "Мой царь", объяснялся потом Омри. "Шемтов обо всём догадался и рассказал ассирийцам о твоих планах. Медлить было нельзя. Царь Горди доверял ему до последнего". "Мне бы праважа того", лазутчик с тоской посмотрел на Набушур Утсура. "Возьмёшь этого новобранца?"